Глава двадцатая. Помещение, куда мы прилетели на стер-аде, было просто гигантских размеров. Но, слава богу, сам прием проходил в уединенной небольшой зале. Покрытие пола здесь было совершенно другим. Оно пружинилось под ногами и, по ощущениям, напоминало резину. Стиснуло зубы. На каблуках идти по такому покрытию не очень-то и приятно. Незаметно покосилась на невозмутимого и молчаливого генерала. Правда, клыки у него так и продолжали говорить мне о его возбуждении или раздражении. А может, я уже надумываю себе? Интересно, какие тараканы сейчас маршируют в его голове? Снова показывают ему порнушку, где я в главной роли, или же он мысленно меня четвертует? В любом случае, пусть думает и решает, а я от своего. не отступлюсь. А то выдумал, ты моя, ты моя, но жениться на тебе не стану ни фига. Тьфу. Снова посмотрела на него и произнесла, спохватившись: "Слушай, а как же платье? Другие его увидят в каком-то другом виде?" Дарен даже глазом не моргнул и в мою сторону не посмотрел, а весьма сухо и равнодушно ответил: "Платье увидит на тебе таким, каким видишь его ты и я". Взяв плати в свои руки, ты уже активировала его свойства. «А, ну хорошо», — произнесла, передразнив равнодушную манеру генерала. «Он решил изображать губы Надутого из-за того, что я ноги перед ним не раздвинула и любовницей не стала. Тоже мне. Не дали мальчику с клыками поиграть в девочку Владу. Обломайся, генерал». «Большая просьба, Влада», — подул голос Даррен, остановившись у закрытых дверей, по бокам которой стояли по паре военных в синем и черном камзолах. «В присутствии гостей и моей команды, обращайся ко мне на вы и генерал Блейн». «Так точно, генерал Блейн!» — отрапортовала я, приставила правую руку козырьком к виску и стукнула пятками. «Что-то еще? Приказывайте, генерал Блейн!» Моим сарказмом, как маслом можно было «Хлеб намазывать?» «Нет, на этом все», — хмыкнул он. Двери перед нами отъехали в сторону, и мы вошли внутрь. «Как думаете, как выглядит внешняя обстановка помещения для приема важных гостей на космической станции Флос? «Никогда не догадайтесь». «Такое ощущение, что я попала на прием самому шляпнику и кролику». «Неоновый, бирюзово-зеленый свет» подсвечивал пол и потолок. Огромный круглый стол и стулья не стояли на полу, где им и полагалось, собственно, быть, а парили над этим самым полом на высоте приблизительно одного метра. Само помещение было украшено какими-то странными и весьма причудливыми парящими фигурками. Гости уже были здесь и каким-то образом забрались на парящие стулья и негромко переговаривались. Первым нас увидел Галий Андер, или услышал, он же, чертов чтец с мыслей. Кстати, надо бы песенку про себя пропеть. И пропела солдат группы Пятница. Судя по перекосившемуся лицу Галия, он снова пытался влезть в мою голову. Вот и получив фашист-гранату в виде моей новой песни. Ну-ну, одни умники в космосе развелись, то похищают. То в любовницу записать предлагают, то в голову лезут без спроса. Бесят. Влада! раздался звонкий детский голос, и я увидела, как Ми спрыгивает с рук женщины прямо на пол и бежит ко мне. Теперь понятно, для чего нужен этот пружинистый пол. Ми, когда спрыгнул, он как на батуте чуть подпрыгнул снова вверх. Надеюсь, меня прыгать на каблуках не заставит. «Блин, реально, на стул нужно запрыгивать?» «Да нет!» Девчонки тоже увидели меня и поспешили вниз. Их стулья плавно спланировали на пол. «Фух, значит, прыгать не придется». «Влада!» — громкий вскрик. «Груги!» — наверное, слышали в соседней вселенной. «Шина и Змейка» произнесли мое имя чуть тише. И, если честно, я была тоже очень рада видеть их всех. как будто с семьей встретилась, честное слово. «Мий!» — крикнул я сначала малышу и присела на корточки, чтобы заключить его в свои раскрытые объятия. «Как же я рада тебя видеть!» Подхватила его на руки и закружила. «Влада, ты такая красивая!» — обняла меня подошедшая Груга и звонко чмокнула в щеку. «Я рада снова тебя видеть!» — произнесла изящная змейка и тоже приобняла меня. «А кто-то вступил в ряды лирианок?» Прищурившись, произнесла шина, рассматривая мое платье. «Насколько я помню их законы, это платье означает...» «Шина! Давай потом вам все расскажу!» Шикнула на нее, призывая замолчать. Шина глупой не была и умолкла, но подозрительно покосилась на генерала, который о чем-то перешептывался с Галием. «Влада, Влада, пойдем скорее!» Я занял тебе место рядом с нами. Я хочу тебя познакомить с мамой и папой. Еще мне папа подарил Юка. Он сидит с нами на столе. Я давно его хотел, но мне не разрешали. А после похищения подарили, представляешь? А еще мои друзья по мне сильно скучали и переживали за меня. Я теперь как настоящий герой. Я друзьям нарисовал тебя и показал. И теперь все хотят с тобой познакомиться и подружиться». Юг небольших размеров зверек, похожий на карманную собачку. Имеет две пары глаз. Одна пара отвечает за обыкновенное зрение, вторая – за эмоциональную и эмпатическую связь с хозяином. Считывает эмоции и чувства своего хозяина. Разводит его только на планете Саир. Стоит очень дорого. И не факт, что Юг выберет купившего его своим хозяином. Имеет некоторые минусы. Он сам выбирает себе хозяина. Еще юг – капризный зверек, любящий заниматься самолюбованием, прожорлив, питается фруктами, овощами, мясом, рыбой и пьет исключительно теплую воду. Одним словом, практически всеяден. Ребенок есть ребенок. Мии перескакивал с темы на тему и хотел быстрее мне все рассказать, поделиться своими впечатлениями. Его глазки блестели, Он размахивал ручками и счастливо улыбался. Женщина, у которой Мия был на руках, внимательно смотрела на нашу толкотню, а потом она вдруг плавно опустилась вместе со стулом вниз и величественно с него поднялась. Вслед за ней опустился вниз и мужчина. Видимо, это родители Мия. Оба были высокими и такими же зелеными, как и все сирианцы, Абсолютно лысые, и с красивыми цветными узорами вокруг радужных глаз. Движения мужчины и женщины были плавными и неспешными, одежда была разлетающейся, цветной и легкой, похожей на шелка. Ноги их были босыми, запястья и щиколотки украшали звенящие от движения браслеты. Необычные существа, но красивые. За столом присутствовали еще и другие инопланетяне, Родные девчонок, я так понимаю. Они все тоже спустились вниз. Мий подпрыгивал рядом со мной, как резиновый мячик. «Мама, папа, это Влада!» Воскликнул счастливый Мий, крепко держа меня за руку. Вперед вышел Даррен и сложил руки лодочкой, будто в них есть вода, и слегка поклонился. «Приветствую вас, повелитель Саира, Лоенол». И вас, прекрасная повелительница Медая. Я тут же проделала все то же, что и Даррен, сложила ладошки лодочкой и поклонилась. Сирианцы улыбнулись и в ответ сложили руки на груди крест-накрест и низко поклонились. Девчонки же поклонились генералу, а их родные поприветствовали сначала меня, а потом Дарина. Когда с расшаркиваниями было наконец покончено, Повелитель Саира заговорил. «Мы рады видеть ту, которая спасла его Саира». Голос Лаенола был певучим и приятным. «Только представьте себе, он правит целой планетой». «Вы очень красивы и похожи на лирианку, Лира Влада. Просим вас присоединиться к нашему столу. Мы все жаждем услышать рассказ о спасении нашего сына и девушек, с других планет и с первых уст. Повернулась к дарыну, и тот едва кивнул. «С удовольствием!» — улыбнулась я. «Тем более что-то у меня аппетит разыгрался!» Девчонки прыснули в кулачки, серианцы улыбнулись, Медая взяла своего сына на руки и вернулась на стул, который покорно ее дожидался, стоя на полу, как, впрочем, и стулья девчонок. «Ты поможешь мне забраться на мой стул?» Шепнула я генералу и тут же ойкнула. «Ой, простите, хотел сказать, вы поможете мне?» Даррен вздохнул и кивнул. «Помогу». Села на свой стул кресло, оказавшееся очень удобным и тоже чуть пружинистым, поерзала и уставилась на Даррена в ожидании дальнейших инструкций. «Сожми подлокотники. Если захочешь спуститься вниз, также сожми их». пояснил Даррен и, наклонившись ко мне, произнес шепотом. «Парящая мебель — это традиционная мебель сирианцев». Кивнула. «Все понятно. Для сирианцев сделали специально. Все-таки сама правящая семья прилетела на станцию». Сжала подлокотники и плавно поднялась вверх. Для ног вдруг из стула выдвинулась небольшая платформа. Было очень удобно и комфортно. И абсолютно ничего сложного. Видимо, опять какие-то штуки антигравитационные. О мой бог! А стол-то был заставлен такой красотой и вкуснотой, что мой желудок тут же заурчал от предвкушения. Мм, пир живота, объявляя открытым. Красивые футуристические тарелки и бокалы были наполнены едой и питьем. и только ждали того момента, когда же я начну их вкушать. Теперь, когда мы все собрались в узком доверительном кругу, то, думаю, будет правильным, если Лира Владислава начнет свой рассказ. Мы все сгораем от любопытства, какие чувства и эмоции вас обуревали во время похищения и побега с корабля наших врагов. Эту речь толкнул Галий Андор. Похоже, пиршество придется отложить. Я посмотрела на сидящих за столом, и у всех натурально горели глаза от любопытства. Их явно обуревал живой интерес. Как же я спаслась сама и спасла остальных от жутких и опасных зонарийцев? Хотела начать рассказ, но вдруг прямо передо мной, точнее в мою тарелку, прыгнуло какое-то странное существо. Это была миниатюрная собачка, размером с две мои ладошки, окрасом похожие на хаски. Зверек имел длинные уши, как у кролика, пушистый рыжий хвост и четыре глаза. «Ой!» — чуть не подпрыгнула я от неожиданности. «Зойка, быстро вернись ко мне!» — воскликнул Мий и пояснил. «Влада, не бойся, это юг. Он не обидит тебя. Он очень хороший». Когда Мий произнес последнее слово, этот юг явно решил, что слово Хороший к нему не относятся, и он вдруг зарычал и кинулся на меня. Я выставила вперед руки, не особо для защиты, а больше для того, чтобы он не прыгнул мне на платье и не испортил его. Зверек решил, что мои руки съедобны, и впился мелкими, но очень острыми зубками в мой указательный палец. «Ах ты, зараза!» — воскликнул я, пытаясь стряхнуть с себя этого паразитика и чуть не навернулась со своего стула вниз. И представляете? Никто даже не пытался спасти меня от этого монстра или хоть как-то помочь. Даже генерал сидел и натурально улыбился. Что, мать твою, смешного? Но вдруг этот юг сам отцепился от моего указательного пальца, пыркнул, потом рыкнул и с довольным видом уселся в мою тарелку. Уши выставил торчком и, вывалив розовый язычок, натурально мне улыбнулся. «И что это сейчас было?» — процедила я, обматывая кровоточащий палец салфеткой. «Блин, а вдруг я от него какую заразу теперь подцеплю? Или уже подцепила? Спит там, бешенство, корь, ветрянку, аппендицит? Хотя последнее — это не зараза». «Может, я пока сгоняю к доку туда-обратно?» — спросила обеспокоенно у сидящих истуканами инопланетян. «Генерал, я отлучусь, ладно? Отвезете меня?» «Зойка!» — вдруг закричал со злостью Мий, выпучил глазки и положил ладошки на свою лысую голову. «Ты же был мой!» Генерал покачал головой и сказал, «Вам не нужен док Лира. Детеныш Юка выбрал вас своей хозяйкой. Поздравляю». Только тон у генерала был каким-то едким и недовольным. Чего? Удивилась я и посмотрела на озадаченных сирианцев и явно очень расстроенного Мия.